Вам будет лучше зайти в магазин фирмы Remington и попросить показать их новейшую машинку. Тогда вы сможете сравнить свой табулятор с тем, который ставят они. Спасибо, мадemoiselle. Я непременно так и поступлю. Завтра же. Значит, вы сами работаете на Remington? Да, на их десятой модели. И что это уже старая модель? Простите моё любопытство, но давно ли ваша фирма пользуется ею? Не знаю, давно ли её купили для нашей конторы, поскольку приступила к работе там всего 6 или 7 недель назад. 6 или 7 недель. А убийство было совершено уже более 6 недель назад. Простое совпадение или нечто большее, чем обычная случайность? должно быть и бизнесмену приносит огромное удовлетворение, продолжал более расслабленным тоном Лятуш, когда его дело разрастается и приходится нанимать дополнительных машинисток. Могу только позавидовать тому чувству, которое испытал месье Буарак, давая объявление о приёме на работу и его удаче, что на объявление откликнулись именно вы. Ну, завидовать тут совершенно нечему. В голосе девушки наоборот вернулись чуть снисходительные и холодные интонации. Поскольку вы ошиблись дважды. Бизнес мисье Буарака вовсе не расширился, и я всего лишь заменила уволенную девушку. Кроме того, никакого объявления он не давал. Меня просто прислали к Буараку из школы мушенистов Мишлен на Рюскрип. Латуш понял, что получил необходимую информацию, по крайней мере, всю, какую могла ему дать эта девушка. Он продолжал в основном одностороннюю беседу ещё несколько минут, а потом энергично распрощавшись и с многочисленными поклонами, покинул зал ресторана. До отеля он добрался уже зная, Как ему продолжить расследование? На следующее утро он повторял тактический приём предыдущего вечера. Заняв наблюдательную позицию в кафе рядом с насосным заводом, незадолго до полудня он следил за тем, как работники один за другим отправлялись обедать. Сначала показался Буарак, потом Дюфрейн, после чего потянулась целая толпа рабочих, служащие, машинистки. он вновь увидел свою знакомую в компании тех же двух девушек. За ними следовал шустрый старший клерк. Наконец поток совсем иссяк. Минут через десять детектив пересек улицу и снова зашел в контору компании. Там уже не было никого, кроме остававшегося дежурить младшего клерка. «Добрый день», — сказал Лето уж приветливо. Я хотел видеть вас, чтобы получить некоторую информацию, а за доставленные хлопоты готов заплатить 20 франков. Вы мне поможете? Какая информация вас интересует, месье? спросил мальчик, который едва ли вышел из подросткового возраста. Я работаю управляющим на целлюлозно-бумажной фабрике, и мне сейчас очень понадобилась хорошая машинистка. «Так вот, как я узнал, неделю шесть назад от вас ушла одна квалифицированная молодая дама, верно?» «Да, месье, мадемуазель Ламбер». «Точно. Вот теперь я вспомнил ее фамилию», — сказал Летуш, который, напротив, только сейчас постарался запомнить ее. «Но мне необходимо навести о ней конфиденциальные справки». продолжил он понизив голос, словно их могли подслушать. Скажите, а почему она ушла? О, а она не сама ушла, мисье. Её уволили, хотя я толком не понял за что. Уволили? Да, мисье. У неё случилась размолвка с мисье Буараком, нашим исполнительным директором. Но они и я сам, ни другие сотрудники, никто не знает, из-за чего они так крупно повздорили. Ну, признаюсь, я слышал об увольнении, потому-то она меня и заинтересовала. Дела моей фирмы идут сейчас из рук вон плохо, и я подумал, что если найду мушинистку с несколько подмоченной репутацией, она может согласиться пойти ко мне на зарплату, которая окажется меньше обычной. Вот и выгода для нас обоих. Ведь так она получит хотя бы какую-то работу. Юный клерк молчки внул и Элятуш продолжил. А информация мне требуется самая простая. Нужен лишь адрес этой молодой особы, чтобы встретиться с ней. Вам он известен? Юнец поматал головой. Боюсь, что нет, миссия. Я понятия не имею, где она живёт. Лятуш изобразил глубокую задумчивость. Так как же мне её разыскать, спросил он. Но поскольку клерк не предложил никаких вариантов, после паузы Лятуш сам себе ответил. Наверное, для начала хорошо бы выяснить, когда именно её волли. Это будет полезно. Вы можете помочь мне узнать дату? Так вы же сами знаете, 6 недель назад Впрочем, муточную дату установить не трудно. Нужно лишь поднять старые ведомости по зарплате. Только вам придётся подождать. Присядьте пока. Лятуш поблагодарил его и сел, надеясь, что поиск закончится прежде, чем вернутся другие служащие конторы. Ожидание не затянулось. Буквально через 3 или 4 минуты младший клерк вернулся. Она покинула нас в понедельник, В 2 апреля, месье. А долго она здесь проработала? Почти 2 года, месье. Весьма вам признателен. Скажите только, как её имя? Элоиза, месье. Элоиза Ланбер. Тысячекратное спасибо. Но я вынужден умолять вас не упоминать о моём визите в разговорах с коллегами. Мне сильно повредит, если пойдут слухи, что моё предприятие переживает кризис. Вот то, что я вам обещал. И он протянул юноше 20 франков. Ой, это вас слишком много, мисс я был рад оказать вам услугу совершенно бесплатно. Уговор дороже денег, небрежно бросил детектив, и сопровождаемый ответными благодарностями кинув офис. Вот теперь это уже становится интересно, подумал Лятуш, когда снова вышел на улицу. Буарак увольняет машинистку в тот самый день, когда бочка прибывает к пристани Святой Екатерины. Интересно, не в тот ли день в конторе появилась новая пишущая машинка?